203. Апрель 9. Грядущие дни перемен начались блистательными победами. Трудность не в победах, а в том, чтобы сознание масс соответствовало бы происходящему и было на высоте. Иначе не победа, а разорение. Сознание должно созреть, так как ступень обусловливается сознанием. Все хорошее, что делалось под давлением, ныне должно совершаться свободной волей и сознательно. В этом зрелость народа. Монолит сознательной воли народной — силы непреодолимы. И лишь моя страна по праву может гордиться этим достижением. К этому идет все человечество, и объединителем его в свете будет страна новая. Смотри на ее сердце. Оно покрывается доспехом мужества несломимого. Илья расправляет плечи и озирается. Платье непомерки лопнет по всем швам. Каптан надо будет дать добротный, красивый, исконный и из русский. Любит русская русский богатырь. Карточными домиками рассыплются построение темных, мощным дыханием жизни сметет. Творю рукою и ногою человеческой, являющимися выразителями моих начертаний. Когда здание готово, убираются леса строительные, им тоже срок. И во всей красоте высится перед глазами строение чудесное, с любовью задуманное. Столица ликует победой, чуя великий перелом. Радость новой ступени светом зальет сердца. Муки рождения стихают, завершено строение светлым. Не будем к будущему прикладывать меры к прошлому. Под знаком новизны неожиданной потекут события. Много верных сердец стоит на страже завоеваний духа. Обновленное сознание не нуждается в старых рамках. Творчество усилится, и незаметно для глаза — Наполнится светом все, что жизненно и целесообразно. Мои, ставшие у истоков жизни, Направят течение творческой воли по нужному руслу, Могущих давать охранят и вознесут. И откроется перед каждым необъятное поле Творческих возможностей. Небывалый рассвет ожидает страну. Цветок сказочный горит огненным цветком, Преображая жизнь, психическая энергия, подлежащая осознанию, станет строительницей жизни. Буйно восходят молодые побеги, предназначенные, направленные кармой к лучшим срокам. Рождены носители знаний. Приемники и учения готовы. Придется потрудиться и сеятелем света. Велик голод и каждый сеятель на счету. Намечено поле посева, и назначены ждущие нити будущих сплетений заботливо подбираю. В тонком мире уже установлена связь, поэтому встречи будут нежданные, жданно, и предназначенные примут, как растрескавшаяся земля влагу. Удача, удачи, удача будет сопровождать моих посланных. Все препятствия... Все противодействия, все трудности будут явлены моим только для того, чтобы утвердить в сознании и оттенить ценность и нужность и неприложность даваемого. Нужны, как тени на картине. Без них нет четкости рисунка. Не будет темных разрушителей, но закон полюсности останется, как и был, и противоположный полюс нужного явления должен был быть явлен для утверждения должного полюса. Потому знаки победы и преуспеяния не будем принимать за обратные. Они, не оглашающиеся, будут кричать, ибо глотки имеют зычные, и криком своим оттенят круг победы и привлекут требуемую степень внимания, то есть создадут нужные условия для утверждения плана. Научимся понимать и радоваться условиям, облегчающим и способствующим, и не примем. Их за знаки обратны. Закон полюсности надо понимать в жизни. Для утверждения нужного плана надо явить его противоположный полюс и, дав ему прозвучать, приступать к выполнению задуманного. Потому, например, и вызывается в ученике к ярому утверждению все темное и ненужное, что еще сохранилось в закоулках его сознания, чтобы вызвать к жизни силы противоположного полюса и утвердить свет, дав отзвучать мраку. И когда поднимается волна, противодействующая, вызванная применением действия закона, дайте ей отзвучать, не теряя ни спокойствия, ни уверенности, ни знания, ни приложенности движения колеса необходимости. И когда она отзвучит и исчерпывает, Энергии своей впустую, ибо вы не дадите даже и возможности нанести вам удар. Вы сможете действовать твердо и уверенно, уже не встретив ни малейшего противодействия. Кто-то бешено ломится в двери. Откройте их быстро и неожиданно. Падение будет быстрым и в соответствии с топором. Удар, направленный на вас, примите, не реагируя никак. И как бы энергию его пропустив мимо. Нет более неудобного положения, нежели разбитый нос при падении, а не существующую преграду. Не встретив преграды, нанесший удар теряет равновесие и падает. Учите сделать удары противника пустыми. Вот на вас устремляется вихрь неуравновешенных энергий двуногого сознания. Откройте врата равновесия и спокойствия, невозмутимого, не реагируя никак и быстро, молниеносно разряжен клубок, и перед вами пустая, исчерпавшая себя оболочка, и в полной вашей власти, ибо опустошила сама себя и не имеет уже ничего, чтобы противопоставить вам. Велика сила спокойствия, против равновесия не устоит никто, если бы люди поняли неодолимую мощь равновесия. Сила молчания являет мощь несказуемую. Молчание безмолвия есть высшая форма равновесия и спокойствия духа.